Глава 10. Схватка пса и петуха. 19 мая 1912 года. Воскресенье. Человек не создан для того, чтобы каждый день изобретать колесо. Наоборот, люди состоят из привычек, ритуалов и маленьких радостей, в которых душа каждого с удовольствием находит себе приют. Один утром покупает себе газету, второй по 10 минут перед зеркалом выбирает себе галстук, третий отвечает на корреспонденцию, обмакивая в чернила старенькое любимое перо. Лишившись одной из подобных мелочей, человек выбивается из колеи. Готовность к новому и непредсказуемому всегда нужно уравновешивать продуманной дозой знакомой до автоматизма рутины. Габриэль собирался в клуб Кобальта, и для него такой ежедневной рутиной было утреннее бритье, вернее, приведение в порядок усов и бороды. На торчащие в разные стороны волосы внимания он не обращал. Сыщик мог надеть вчерашнюю рубашку, но как можно появиться на людях с заросшими щетиной щеками? А поскольку его тело вообще отличалось повышенным волосяным покровом и бриться он вынужден был каждый день, такие минуты полного самоконтроля он регулярно использовал для того, чтобы обдумать текущее дело. При этом Габриэль подстригал себе бородку и напомаживал уголки усов ровно настолько, насколько результат можно было бы интерпретировать как «естественное стремление усов воссоединиться с бровями». Впрочем, густые брови тоже не оставались без внимания. Сегодня, пока брился, Габриэль думал о том, что София фон Шон, конечно, совершала побеги в парижское декаденство. Но делала она это по определенному расписанию. Судя по журналу присутствия пансиона миссис Дженкинс, побеги случались по средам и пятницам. Когда Габриэль ее рисовал, она пригласила его в клуб Кобальта Именно в пятницу. Значит, по этим дням она точно там позировала. Что ж, ничего удивительного, что в пансионе не обращали особого внимания на отсутствие девушки. Штрих первый. Они были регулярными, а значит, в их основе была какая-то внутренняя закономерность. Штрих второй. София была из благородной и уважаемой семьи, и никто бы не поставил под сомнение ее слова о том, что она уходила домой. Тем более, что на выходные девушки, чьи родители жили в Париже, действительно часто разъезжались по домам. Уйти в пятницу или субботу после полдника и вернуться в понедельник утром – что в этом особенного? Только до того, как отправиться домой – София еще устраивала себе другие прогулки, штрих третий. Если миссис Дженкинс не смогла внятно указать на подруг Софии, то, может, у нее и не было этих подруг в пансионе, а вместо этого София успела подружиться с кем-то за его пределами. Одевшись, Габриэль достал набросок «Анаис Марино», прочитал на обороте адрес клуба «Кобальта» и направился на улицу «Компань-премьер». В этот воскресный день ему хотелось подышать свежим воздухом, и он пошел пешком. Дом, где находилась мастерская загадочного клуба, располагался между кладбищем «Он и парком «Люксембург». Он стоял сияющим великаном среди лилипутов. Громаду окон подчеркивали мелкая облицовочная плитка фасада — Маленькие овальные просветы над дверьми и розочки в стиле ар-деко. Консьерж велел Ленуару подниматься на последний, четвертый этаж. Дверь в мастерскую оказалась более красноречивой, чем любая табличка. Она была полностью выкрашена в синий цвет. Ленуар постучался. Кто-то повернул ключ, и перед ним... Возник невысокий молодой человек с будто размазанными под носом усами и тревожными глазами. Сыщик назвал свое имя и вошел. «Винсент Пьерель», — с легким немецким акцентом ответил ему парень. «Вы из Лотарингии?» «Да». «Барди скоро подойдет». Художник суетливо подвинул Ленуару стул и продолжил собирать в папку разложенные на широком столе рисунки. Из огромных окон и просветов на потолке на художника падал дневной свет, рисуя вокруг него сияющий ореол. Благодаря белым и синим стенам мастерская оказалась очень просторной. Пять современных мольбертов окружали расположенный в углу крутящийся подиум для натурщиц. Рядом с подиумом стояла пузатая печка. Ее труба устремлялась ввысь, и, приломившись под тупым углом у потолка, скрывалась в верхней части стены. Ленуар не стал спрашивать про то, кто такой Барди, раз уж тот и сам скоро подойдет. — Вы, наверное, по поводу аренды помещения? — спросил Пьерель. — Нет, я по поводу гибели Софии фон Шон. — понизив голос, ответил Ленуар. — Ах, со! — слегка растерялся художник и засунул руки в карманы. «Софи фон Шон. Она работала у вас на турщице, не так ли?» «Да, она приходит. Приходила к нам позировать по пятницам». «Давно?» «Месяца три». Пьерель засуетился, завязал папку с рисунками и сел как подкошенный на стул. «Вы знали, что она была дочерью посла Германской империи?» «Нет». Она всегда говорила, что работает танцовщицей. Работала. Когда она последний раз здесь позировала? Продолжал задавать вопрос Эленор. На прошлой неделе. А на этой не пришла. Сказала, что в среду уже занята. В пятницу ее тоже не было. Барди привел ей на замену итальянку из тех, кто ищет подработку натурщиками, на улице Гран-Шамьер. А Софию он тоже там нашел? Нет, ее привела с собой Анаис. «Анаис?» — удивился Линуар, вспомнив о том, под каким именем представилась ему София. «Да, она наша постоянная натурщица, тоже танцовщица. Вернее, просто танцовщица», — проговорил художник. Как вы относились к Софии фон Шон? Разве не было заметно, что она непрофессиональная натурщица? Услышав этот вопрос, Пьерель хотел сначала что-то сказать, потом запнулся и, чуть помедлив, пошел в угол мастерской, где на подставке стояли разные картины. Со... So... София была... Не знаю, поймете ли вы... «Она была настоящей, живой, еще не перегоревшей», — снова заговорил художник, вытаскивая одну из своих картин. «Судите сами». Сыщик посмотрел на картину Пьерелли. Это был портрет девушки. Рыжий цвет ее волос ослеплял большим пятном, И его насыщенность подчеркивалась разными тонами контрастного синего кобальта, создавая иллюзию перспективы. Лицо девушки обводил черный контур, и на портрете Пьереля казалось, что от него исходило сияние. Все внутри картины подчинялось диктату цвета. Палитра была насыщенной и хищно выпрыгивала на зрителя, принимая его за свою добычу. Большим усилием воли Ленуар отвел глаза в сторону и решил скрыть свою минутную слабость за вопросом. «Вы, как я вижу, фавист?» Пьерель с удивлением посмотрел на разбирающегося в искусстве полицейского. «Да, нет. Вернее, если для вас фавизм — это язык живописи, то я, конечно, фавист. А если вы считаете фавизм формой искусства... «То знайте, что от одного слова «искусство» у меня начинают болеть зубы». Чувствуя, что на этот раз они явно отдалились от главной темы, Ленуар сказал, «Кажется, София стала для вас настоящей музой». «Она стала для меня не просто музой. Она сделала из меня нового художника. Мои работы начали покупать галеристы и коллекционеры», — ответил художник складывая портреты обратно на полку. Понятно. А как к ней относились другие члены клуба? Сколько, кстати, художников состоит в вашем клубе? Семеро. Не знаю, как ее воспринимали остальные, но каждый из нас становился при ней чуть лучше и свободнее. Она вдохновляла нас на то, чтобы разрушать и создавать нечто новое, сказал Пьерель. Глаза у него горели. «Какой он еще молодой!» — подумал Ленуар. Затем достал часы и показал их Винсенту Пьерелю. «Вам знакома эта вещица?» Художник бросил взгляд на часы и вжал голову в плечи. «Нет. Простите, если у вас больше нет ко мне вопросов, то мне уже пора уходить». При этом он взял свою папку с рисунками и направился к двери. «Оставьте мне свой адрес на тот случай, если у меня все-таки возникнут к вам дополнительные вопросы», сказал Ленуар, тоном, не предусматривающим отказ. Пьераль уже перед дверью продиктовал адрес своей мастерской, а когда собирался уходить, дверь открылась, и Ленуар увидел кучерявого парня с римским носом и большими карими глазами. За ним в дверном проеме темнела еще одна фигура. «Барди» — только и смог выдавить из себя Пьерель. «Я зашел только за своими эскизами». Новоприбывший обвел глазами мастерскую и, увидев в руках Ленуара часы, повернулся к художнику. «Это ее часы? Да как ты смеешь вообще сюда заявляться?» Голос Барди баритоном раскатился по мастерской, наполнив ее итальянскими нотками. «Ты катался с ней в шату, чтобы показать, где писали свои пейзажики Дерен с фламинком. Ты читал ей стишки про любовь и бегал ее провожать. А теперь ее мертвое тело находит в лодке в Бужевале. Убийца!» Пьерель сделал два шага назад, но, услышав последние слова, Барди словно преобразился. «Это я-то убийца?» «Да я преклонялся перед ней!» «А ты скружил девушке голову!» прошипел он, сверкая глазами. «Ты обещал ей светлое будущее, под звездами свободны от предрассудков любви! Для тебя она была просто одной из девчонок! Тебе на всех наплевать, Энрико! Если что-то и убило ее, так это твоя безнравственность!» «Что, французский петушок ревнует, да?» Барди толкнул Пьереля, у того выпала из рук папка, и все рисунки разлетелись по полу. Итальянец схватил несколько упавших рисунков и, разорвав их на клочки, бросил обрывки в лицо Пьерелю. «Кукареку! Кукареку!» «Поздно! Поздно кричать, кукареку! Теперь она мертва, и все из-за тебя!» Тут душа поэта не выдержала. Пьерель схватил разложенный мольберт и с размаху ударил им Барди по лбу. «Хрязь!» Барди охнул и закрыл ладонью рассеченную бровь. Тем временем Пьераль уже поднял с пола табурет и снова замахнулся на противника. Но Ленуар подскочил и схватил его за плечи. «Спокойно, господа, что это за художество?» — грозно прокричал агент безопасности. «Что за ребячество?» Пьераль швырнул табурет в сторону, и опустился на пол. Барди с ненавистью наблюдал, как тот, ползая, собрал свои уцелевшие рисунки, но попыток мщения не предпринимал. Француз поднялся и выбежал из мастерской. Ленуар проводил его спокойным взглядом, отмечая про себя, что, вероятно, именно французского петушка Софию Фоншон про себя называла псом. За верность. А петухом был этот Барди, который, чертыхаясь, промакивал кровь синим шелковым платком. Со стороны двери раздались громкие аплодисменты. В мастерскую вошел еще один человек, наблюдавший до этого за происходящим со стороны. «Энрико, ты был неподражаем!» — прокомментировал он. Итальянец отряхнулся и с недоумением посмотрел на Габриэля Линуара, словно заметил его только сейчас. «А вы, собственно...» «Кто такой?» — спросил он.